Глава 14 Роу. Даже самая любимая песня в мире надоедает, если ты ставишь её рингтон на звонок мамы, и та названивает снова и снова. Первый звонок я отрубила. На второй просто не ответила, глядя на спящее лицо Нейта в ожидании, когда он проснётся. Третьим звонком мама его разбудила, а значит, придётся ответить. «Привет, мам». Сажу я сквозь сжатые губы, вспыхивая всем телом от осознания того, что говорю с мамой, лёжа в объятиях парня. И чуть не хихикаю, ведь подобное в моём возрасте совершенно обыденно и нормально. Однако я не думала, что со мной это произойдёт, как и многое другое. «У тебя всё хорошо?» «Ты не сразу ответила». В мамином тоне так и слышится. «Я беспокоюсь за тебя. Ты ешь. Записать тебя на приём к Россу». «Я в порядке, мам. Телефон далеко лежал». Я разворачиваюсь на руке Нейта, чтобы взглянуть ему в лицо. «Кружка», — шепчет он и тычет мне пальцем в грудную клетку, отвлекая и сбивая серьёзный настрой. «Хотела обсудить детали твоего приезда на следующих выходных», — говорит мама. Каким-то образом пролетело три недели. Первые ночи я была зациклена на дате прилёта домой, видела в ней награду за достижение определенного рубежа и возможность отказаться от дальнейшего обучения в университете, если мне это не по силам. И вот теперь не хочу никуда ехать. Папа встретит тебя по прилёте. Я постараюсь не ложиться, чтобы увидеться с тобой, хорошо? Да, конечно. Чудесные и удивительные ощущения, испытываемые мною секунды назад, сменились напряжением, неловкостью и печалью. В следующие несколько минут разговора с мамой я усиленно стараюсь казаться радостной, и мне удается закончить его без лишних вопросов о моем самочувствии. «Подумал, что если хочу произвести на твою маму при знакомстве хорошее впечатление, наверное, не стоит отпускать на заднем фоне шуточки про секс», — улыбается Нейт. «Все, что я слышу — слово секс о «Тогда вашего знакомства, возможно, дело и не дойдёт?» Отвечаю я, пытаясь скрыть зардевшиеся щеки. Нейт убирает от меня руки. Его улыбка гаснет, с лица сходит игривое выражение. Когда он отворачивается от меня, на его скулах дёргаются желваки. «Мне нужно в зал. Можешь оставаться здесь сколько захочешь». Нейт отталкивается, смещаясь по кровати вниз и встаёт, ни разу не посмотрев на меня. «Что-то не так?» Тихо и как-то робко спрашиваю я, отчаянно желая знать, с чего вдруг между нами разверзлась пропасть. Нейт останавливается у шкафа, положив руку на дверь, и делает глубокий вдох. «Всё хорошо, Роу, правда», — говорит он, обернувшись ко мне. Нейт улыбается, но улыбка выходит скупой, и он по-прежнему избегает моего взгляда. «Сегодня мы с родителями идём на ужин. Если хочешь, идём с нами». «Уверен, Кэс тоже пойдёт». Непонятно, как отвечать на такое приглашение. Прозвучало оно так, будто Нейт чувствует себя обязанным пригласить меня. Мне это неприятно. Может, он волнуется о том, совладаю ли я с собой в незнакомом мне ресторане? Пока он переодевается, я с улыбкой застилаю его постель одеялом. Меня веселят все эти розовые оборочки и блестки Собрав свои вещи, сажусь в изножье, ожидая Нейта. Я не собиралась подглядывать, но когда вижу его через приоткрытую дверь, не могу отвести взгляд от чётко очерченных кубиков пресса, точно таких, какими я их запомнила с ночи нашего знакомства, и мускулистого торса, переходящего в узкие бёдра, облачённые в шорты с низкой посадкой, которые оставляют мало места воображению. Видеть Нейта таким, почти обнажённым, очень волнующий и у меня учащается пульс. «Увидимся позже?» — спрашивает Нейт от двери, переодевшись в спортивные штаны. В руке у него серая футболка. Я молчу, моргая. И чем дольше молчу, тем больше нервничаю. «Конечно, если ты не против пойти». «С удовольствием пойду. Прости, я просто...» Заканчивала мысль нарисовать твое тело. «Извращенка, да?» Его губы изгибаются в улыбке, но опять-таки слабый. Он подходит ближе... и встаёт прямо напротив меня. Я закрываю глаза, предвкушая поцелуй, который так и не дожидаюсь. Нейт лишь треплет меня по голове, точно младшую сестрёнку, и уходит на утреннюю тренировку. К полудню Кэстаем наконец-то просыпаются. Я проголодалась, и, не найдя в комнате Нейта ничего съестного, заставила себя пойти в столовую. Тело реагировало на происходящее не настолько плохо, как я боялась, но я всё равно села в дальний угол вжавшись спиной в стену. Поела хлопьев, таких, где пластиковая упаковка сама служит чашкой, и прихватила эту самую чашку с собой в качестве трофея за огромный шаг вперёд. К своему возвращению я нахожу дверь в комнату распахнутой, поэтому вхожу и ставлю пластиковую чашку на полку возле своего письменного стола. «Хранишь, чтобы выиграть приз?» указывает Кэс на неё. «Что-то вроде того», улыбаюсь я. «Как прошла твоя ночь?» Кэс жаждет подробностей и думает, что моя ночь была похожа на её. Но я-то знаю, что это не так. Наверное, даже близко нет. Но во многом она, возможно, была в миллион раз лучше. «Улыбка на твоём лице означает именно то, о чём я думаю?» «Нет». Бросаю я в неё платье Пейдж. «Мы просто... спали?» «Но это было очень, очень, очень мило». «Хм, звучит как очень-очень-очень скучно», — отвечает Кэс, подчёркивая своё разочарование скорченной рожицей. «Рассказать про мою ночь?» «Боже мой, нет!» Я, должно быть, была настолько поражена этим новым опытом дружбы с Кэс, что начала переодеваться прямо при ней, даже не пытаясь скрыть жуткие отметины на теле. Я поворачиваюсь к Кэс, уже натянув на бёдра и застегнув свои шорты, и лишь тогда вижу её взгляд. Если схвачу сейчас футболку Нейта или одеяло, чтобы прикрыться, сделаю только хуже. Понимая это, сначала замираю, уронив руки, а потом разворачиваюсь к Кэс так, чтобы она видела полную картину. «Сейчас шрамы выглядят не так страшно, как раньше», говорю, удивляясь Силе в собственном голосе. «Откуда они?» Кэс обнимает ноги, усаживаясь поудобнее на своей постели. Наверное, эта черта её характера нравится мне больше всего. Хотя, конечно, я ещё слишком мало её знаю. Кэс прямолинейна, как танк. Сразу идёт напролом. Большинство людей ходят вокруг да около, боясь ранить мои чувства. Но я стала осознавать, что гораздо сильнее вредят моим чувствам прятки в тенях, чем демонстрация миру того, кто я есть. Стараясь держать себя в руках при нахлынувших воспоминаниях, Покусываю губу и провожу пальцами по глубоким выемкам на боку. Потом медленно надеваю майку, натягивая её до самых шортов и тем самым скрывая свидетельство своей истории. Два года назад в моей школе была стрельба. Слышала о холмэн За прошедшее время я делюсь этой историей всего второй раз. С Нейтом я была осторожнее и эмоциональнее. Сказ всё по-другому. В ней я ищу союзницу, человека, который в случае чего найдёт способ объяснить другим мои странности. А их у меня хватает. Кажется, да. Это прозвучит ужасно, но сейчас в школах так часто стреляют, что все эти случаи смешались у меня в голове. На лице Кэс виноватое выражение. Она словно извиняется за то, что не помнит подробностей моего конкретного случая. «Всё нормально». Случай в нашей школе был не из самых значительных. Ну, то есть, для меня он, конечно, именно таким и был, но не для всего остального мира. Я достаю из нижнего ящика недавно спрятанные туда фотографии и сажусь рядом с Кэс. Так же, как и с Нейтом, упоминаю основное — мужчину с оружием, его психическое расстройство, столовую, Джоша и Бетси. Это мы с Джошем на зимнем балу, показываю я Кэс свою любимую фотографию с ним. Люблю её, потому что тут мы выглядим намного старше 16 Наверное, мне нравится представлять, что мы вместе повзрослели. С Бетси у меня меньше снимков, и я показываю их все. Бетси была моей второй половинкой, той, кто по-настоящему знала меня. Мы познакомились в детском саду и с тех пор были неразлучны. «Бетси не выжила?» — спрашивает Кэс, возвращая мне стопку фотографий. Мотаю головой и опуская взгляд на лежащие на коленях снимки. Они — средоточие всего, что осталось у меня от двух самых важных людей в моей жизни. «Ничего себе! Это...» Умолкнув, Кэс качает головы, подбирая подходящее слово. «Паршиво. Просто паршиво». Её выбор слова вызывает у меня смех, прямо хохот, потому что да, это паршиво. Идеальное слово для описания моей истории. «Божечки, это так паршиво!» — тяну я тоном гламурной калифорнийской девицы. Насмехаться над собственной трагедией прикольно. Надо было пораньше начать. «Я ведь права?» «Божечки, вот отстой!» «Так лето начинать!» — подхватывает Кэс в тон мне, и я закатываюсь до боли в животе. «Точняк!» — удается мне выдавить между приступами смеха. Мы валяемся на постели Кэс, плача от хохота, когда в комнату заходит Пейдж. «Божечки, Пейдж! А ты не хочешь послушать мою припаршивенькую историю?» Я так ржу, что мне еле удается закончить предложение. «Ам...» «Почему бы и нет?» Пейдж идёт к шкафу, чтобы повесить кофту на крючок на задней стороне двери. «Когда мне было шестнадцать, в школу припёрся мужик, который застрелил моего парня и мою лучшую подругу. Жесть, да? Кто так делает вообще?» Кэс угорает, держась за живот. Её лицо покраснело. Моя речь перемежается смешным бульканьем. Пейдж выходит из стеного шкафа и смотрит на меня округлившимися глазами. Она не разделяет нашего скес-веселья. Вероятно, я сейчас немного не в себе и крайне бездушно, но мне, блин, плевать. «Если ты это выдумала, Роу, то, клянусь богом, я тебя отресну. Это некрасиво и не смешно! произносит Пейдж, стоя руки в бока, отчего я лишь ещё сильнее закатываюсь. «О, Пейдж! Если бы только это была шутка!» По лицу текут слёзы, вызванные и смехом, и грустью разом. Открытая другим правда приносит эйфорию. Успокоившись, показываю фотографии Пейдж. Она реагирует серьёзнее, чем Кэс, так же, как мои родители и знакомые из родного города. Она выказывает сочувствие и доброту. Однако мне больше по душе реакция Кэс. «Мне нужно, чтобы как можно больше людей вели себя со мной так, как она. Нормально». Пейдж говорит, что на следующей неделе съезжает от нас в дом Дельта, и я вижу, что Кэс этому рада. Наверное, предвкушает возможность побыть самой собой, а не сестрёнкой Пейдж, хотя они даже отдалённо не схожи. Но у меня, к удивлению, переезд Пейдж вызывает лёгкую грусть. Она оказалась не просто красивой куклой, и я только-только начала узнавать её настоящую. Днём Пейдж отправилась на свидание. С Нейта она быстро переключилась на члена футбольной команды. Я же последний час сидела, глядя на то, как Кэс примеряет наряды к ужину, на которые меня тоже полупригласили. «Ты пойдёшь в этом?» указывает Кэс на мои шорты и однотонную синюю майку, поняв, что я не собираюсь переодеваться. Я не уверена, что Нейт на самом деле хочет видеть меня на ужине. Он... «Как-то странно вёл себя, приглашая меня». м, -м". тянет меня за руку, поднимая с постели, и, когда я встаю, толкает к висящей в шкафу одежде, после чего хлопает по моей заднице ладонью, подгоняя. «Я не знаю, что ты подразумеваешь под словом «странно», но на днях мы с Таем два часа помогали Нейту собраться с духом и пригласить тебя на ужин. Поэтому, если ты не явишься, мы будем чувствовать себя неудачниками». А теперь принарядись и побыстрее. Мы опаздываем. Обожаю Кэс. Решено. Теперь она моя лучшая подруга.